Я сразу увидел, что это азиат со смуглой кожей и загнутым орлиным носом. Его густая и черная борода, заплетенная в множество косичек с цветными ленточками, широкой полосой лежала на медных пластинах нагрудника. Доспехи на нем блестели подобно бронзовой рыбьей чешуе, а голову украшала высокая прямоугольная золотая корона с рельефными изображениями неизвестных богов, усеянными драгоценными камнями. Оружие висело на борту колесницы у него под рукой. Широкий бронзовый меч лежал в кожаных, отделанных золотом ножных, а рукоять его украшали слоновая кость и серебро. Рядом с ним стояли два больших колчана со стрелами, и древка каждой стрелы оканчивалось ярким оперением. Позже я узнал, что гексосы обожали кричащие цвета. Лук, висевший рядом с царем на подставке, был такой необычной формы, какой я еще не видел. Наши египетские луки представляют собой простую дугу. На луке гиксосов верхние и нижние концы загнуты в противоположную от стрелка сторону. Когда колесница понеслась вдоль наших рядов, царь нагнулся и воткнул в землю копье. На его вершине взвился алый флажок, и воины вокруг меня озадаченно заворчали. «Что он делает? Зачем это копье?» «Что это?» религиозный символ или он бросает нам вызов я смотрел на развивающийся флажок разинув рот но разум мой был ошеломлен увиденным и я ничего не понимал колесница понеслась дальше в недосягаемости наших стрел а затем азиат в короне воткнул еще одно копье развернувшись он покатил обратно вдоль наших рядов заметил фараона на троне и остановился перед ним его лошади вспотели Пена, как кружева, висела у них на боках. Глаза их свирепо вращались, а ноздри, раздуваясь, открывали розовую, слизистую внутри. Они мотали головами на длинных изогнутых шеях, и гривы их развивались, сверкая в солнечном свете, как локоны красавицы. Гексос приветствовал фараона Мамоса, сына Ра, божественного правителя двух царств, да живет он вечно. С презрением. Коротко и насмешливо махнул рукой в кольчуге и рассмеялся. Брошенный вызов прозвучал настолько ясно, как будто был произнесен на чистейшем египетском языке. Издевательский смех донесся до нас, и наши войска зарычали от гнева. Звук этот напоминал раскаты летнего грома. Уголком глаза я ощутил движение под собой. Посмотрел вниз и заметил, как Тан сделал шаг вперед, вскинул огромный лук ланату и выпустил стрелу. Она описала высокую дугу в голубом небе. Гексос находился дальше полета стрелы, выпущенной из любого лука, кроме ланаты. Стрела достигла высшей точки, а потом бросилась вниз, как пикирующий сокол, нацеленная прямо в грудь царя азиатов. У воинов перехватило дыхание, когда они увидели мощь выстрела и расстояние, куда улетела стрела. Она пролетела 300 шагов, но в последний момент Гексос поднял свой бронзовый щит, и стрела вонзилась в его середину, как в мишень. Сделал он это с такой презрительной легкостью, что все мы были изумлены и озадачены. Теперь Гексос схватил свой собственный лук, одним движением поставил стрелу на тетиву, вскинул лук и выпустил ее. Она поднялась выше стрелы Тана и пролетела у него над головой, свистя как крыло гуся. Пронзила бы меня, если бы не прошла выше на расстоянии вытянутой руки, вонзилась в основании трона фараона задрожало в кедровой балке, как оскорбление. А царь Гексосов снова рассмеялся, развернул колесницу и помчался по равнине к своему войску. Именно тогда я осознал, что мы обречены. Как могли мы устоять против стремительных колесниц и изогнутых луков, настолько превосходивших наши? Не я один почувствовал приближение беды. Когда отряды колесниц начали строиться на равнине и понеслись на нас волнами, Стон отчаяния пронесся по рядам воинов Египта. Я понял, как войска красного самозванца были рассеяны без боя, а узурпатор умер, не успев обнажить меч. Несущиеся колесницы на ходу построились в колонны по четыре в ряд и понеслись прямо на нас. Только тогда мое сознание прояснилось, и я побежал вниз по склону холма. Задыхаясь, подбежал к Тану и крикнул ему, «Пики с флажками означают слабые места в наших рядах!» Их удар будет направлен туда и вон туда. Гексосы каким-то образом узнали наш боевой порядок и распознали слабые места в расположении войск. Их царь расставил флажки точно на стыках между нашими отрядами. Уже в тот напряженный момент у меня появилась мысль о шпионе или предателе. Но я отбросил ее и на какое-то время забыл. Тан мгновенно отреагировал на мое предостережение и приказал передовым частям выбежать вперед и схватить пики с флажками. Я хотел, чтобы их переставили, тогда мы приняли бы удар врага с самыми сильными отрядами, но на это не оставалось времени. Прежде чем наши воины успели добежать до меток, передние ряды колесниц обрушились на них. Многие погибли под стрелами, выпущенными с приближающихся экипажей, лучники наших врагов били невероятно точно. Оставшиеся в живых повернули и побежали назад, пытаясь найти обманчивое спасение в наших рядах. Колесницы без всякого усилия догоняли их. Возницы управляли скачущими галопом упряжками, легкими ласкающими касаниями ремня. Вместо того, чтобы давить свои жертвы, они чуть отворачивали в сторону и неслись мимо них на расстоянии не больше локтя. Только тогда я заметил ножи. Их кривые лезвия торчали с дисков колес, как клыки чудовищных крокодилов. Я увидел, как одного из воинов ударило вращающимися клинками. Казалось, он растворился в облаке крови. Отрезанная рука полетела в воздух а окровавленные обрубки изуродованного тела бросила на землю, и колесница полетела дальше без малейшей задержки. Удар фаланги колесниц был по-прежнему направлен на стык между нашими отрядами. И хотя я слышал, как крат приказал послать туда подкрепление, было слишком поздно. Строй колесниц врезался в стену щитов и копий и прорвался сквозь нее, как сквозь полосу речного тумана. В один миг линия наших воинов, которые выдерживали атаку лучших сирийских и хурицких войск, была рассечена надвое. Лошади топтали копытами сильнейших наших воинов. Вращающиеся колесные ножи пробивали доспехи, отрезали головы и конечности, словно тонкие побеги лозы. Со своих высоких повозок гиксосы осыпали воинов стрелами и дротиками. В плотных рядах обороняющихся не было от них спасения. Потом колесницы хлынули в образовавшуюся брешь и прошли сквозь наш строй, веером расходясь в разные стороны, разбивая наши тылы и сея смерть. Когда наши войска развернулись, чтобы встретить атаку с тыла, другая фаланга стремительных колесниц обрушилась на них с равнины. Первая атака разрубила наше войско надвое, отделив тана от крата на правом фланге. Следующий удар рассек эти половины на более мелкие изолированные группы. Войска больше не было единым целым. Только маленькие кучки по 50-100 человек стояли спиной друг к другу и сражались с мужеством обреченных. С равнины, волна за волной, в клубах пыли, словно на крыльях, неслись колесницы гексосов. Вслед за легкими двухколесными экипажами следовали тяжелые четырехколесные боевые повозки, в каждой из которых сражалось по 10 человек. Борта этих повозок покрывали овчиной. Наши стрелы бессильно увязали в толстой, мягкой шерсти, а мечи воинов не могли достать врагов, находившихся высоко над землей. Они в упор расстреливали нас и рассеивали строй сражающихся, превращая их в кучки перепуганных, ищущих спасение трусов. Когда один из наших сотников собрал несколько сот человек и повел их вперед, боевые повозки откатились прочь и остановились в недосягаемости наших стрел. А потом их ужасно изогнутые луки, остановились мельчаков. Как только атака захлебнулась, повозки снова покатились на нас. Я понял, что схватка перестала быть боем и превратилась в побоище. Остатки отряда Крата на правом фланге истратили последние стрелы. Гексосы перебили почти всех сотников, выбирая их по шлемам со страусовыми перьями. Воины лишили своих командиров. Побросав оружие и доспехи, они бежали к реке. Но от колесниц гиксосов убежать невозможно. Разбитые войска правого фланга хлынули на отряд Тана, стоявшую под холма, и вызвали замешательство в его рядах. Перепуганные толпы смяли даже то слабое сопротивление, которое Тан еще мог оказать гексосам. Паника заразительна, и центр нашей обороны рухнул. Воины пытались бежать, но смертоносные колесницы окружили их, как волки, стадо овец.